Глава первая. Солнце не собиралось улыбаться мне сегодня. Из дымчатых облаков начало появляться несколько хлопьев, затем больше. Я лежала в больничной палате, длинные волосы прикрывали подушку. При воспоминании о хороших и плохих временах моей жизни глаза наполнились слезами. У каждого из нас есть желание. Иногда мы делимся им с окружающими а иногда оно спрятано в глубине нашей души. Как бы я хотела, чтобы моя жизнь изменилась. Вот какое желание загадала моя душа. Я так устала, что вскоре заснула. Мне приснилось, что я нахожусь в саду, полном неведомых цветов, как будто с другой планеты. Проходя по тропинке, я заметила беседку, на стенах которой росли белые розы, Мой взгляд остановился на женщине, которая стояла внутри. У нее были короткие золотистые волосы, которые падали на плечи. Но больше всего меня поразили ее крылья. Ангел, подумала я. Не торопясь подошла к беседке. Не надо бояться. Запомни, что бы ни случилось, все будет хорошо. Кто вы? Тихо спросила я. Ты скоро узнаешь. Тишину нарушило невыносимое чувство. Я очнулась в той же больничной палате, только теперь вокруг меня собрались врачи. Они смотрели с отчаянием. Я задыхалась, печаль переполняла, глаза закрывались. Постепенно боль утихла, и наступил душевный покой. Открыв глаза, я осознала, что нахожусь уже не в больнице, а на облаках. Я огляделась вокруг. Моё белое платье сияло голубым оттенком. Потом дошло, что сияю я, а не платье. Подняла голову. Передо мной было трое ворот. За первыми двумя был огромный пурпурный лес. А за третьими воротами царила тьма, как будто солнечные лучи никогда не доходили до этого места. В следующие несколько минут ко мне подошла женщина из сна. «Добрый день, моя дорогая». С улыбкой встретила меня женщина. «Здравствуйте». Я немного осмотрелась, затем спросила ее: «Можете сказать, где я нахожусь? Ты на границе между мирами? Справа рай, слева ад, а посередине город ангелов. Здесь живут те, кто заслуживает шанс на счастье. Но должны будут работать для этого, став ангелами-хранителями. И если они выполнят свою миссию... То попадут в рай. А если не справятся, то будут отправлены обратно на землю. Думаю, ты уже поняла, что произошло? Я умерла. Сидела, глядя на чистое небо, я пыталась сдержаться, но не смогла. Слезы уже текли. Женщина села рядом и обняла, мои слезы текли на ее плечо. Все будет хорошо, я рядом. Подбадривала она меня. Мне совершенно безразлична моя прежняя жизнь, но мой отец. Ее теплое объятия успокаивали меня, и, посмотрев на нее с грустью, я спросила. Но кто вы? Меня зовут Эдена. Все это время я была твоим ангелом-хранителем. Теперь ты тоже им станешь. Пойдем. Кое-кто нас ждет. Мы поднялись и, вытирая слезы, направились к средним воротам. Тем временем Эдена объясняла. У каждого ангела есть питомец, который помогает в выполнении миссии. Люблю животных. Каждый раз, когда я вижу, как они страдают, становится грустно. По моему лицу было видно, что все еще не могу принять случившееся. Но я пыталась себя успокоить. Издалека приближалась собака. Эдена представила нас. И в следующие несколько мгновений я узнала, что она говорит. Я смотрела на белоснежную собаку, чьи карие глаза преданно наблюдали за мной. Я с первой секунды влюбилась в него, и то, что он говорил, еще больше радовало. В следующий момент Эдена сообщила, что мы отправляемся в городской замок, где нам предстоит кое-что учить. Я очень хотела увидеть замок, но боялась неудачи. В школе, да и в жизни, ничто не получалось хорошо. Я была бы не я, если бы не позорилась каждый раз. Мы направились к средним воротам. Сразу же за ними показался лес, но необычный, деревья словно светились. Его пересекала широкая мощёная дорожка. Сначала я не решалась подойти, но как только наступила на это место, то почувствовала глубокое спокойствие. Через несколько минут ходьбы деревья поредели. Открывая перед нами тихий городок с простыми домами, а вместо оживленных улиц — аллеи и недавно подстриженную траву. Но когда я увидела городской замок, потеряла дар речи. Двери открылись, и мы вошли внутрь. Это был внушительный замок с панорамными окнами. Здесь никто не жил. Это было что-то вроде правительства. Были длинные коридоры и множество окон, но при этом на каждые два метра все равно висели внушительные люстры. Мы вошли через одну из многочисленных белых дверей. На одной из стен были полки с пыльными книгами. На противоположной стороне библиотеки, за столом, был полный беспорядок. Эдена села и начала инструктаж. «Каждая из вас сможет использовать силы на протяжении всей миссии. Ты, Амур, можешь стать человеком. Для этого нужно сделать так». Эдена сделала странное движение. Амур повторил. И теперь перед нами стоял золотоволосый парень. Единственное, что не изменилось, это его спокойные глаза. Через несколько минут Амур отменил заклинание, восстановив свое тело. Ангел-хранитель повернулся ко мне. «Теперь ты, дорогая. Ангелы должны знать три заклинания. Это левитация, путешествие во сне и исцеление. Для первого заклинания нужно поднять руку, «Направить ее на желаемый предмет и представить, что ты двигаешь его. Попробуй». Я выполнила инструкции, теперь Амор летал по комнате. Эдена похвалила нас и перешла к следующему заклинанию. После долгого урока она сказала, «Завтра приходите во дворец, чтобы ты получила крылья. А сейчас покажу ваш новый дом». На протяжении всего пути я задавала много вопросов, будучи по натуре любознательной. «Эдена, ты обучаешь всех ангелов?» «Конечно нет, я бы не смогла. Каждого ангела обучает его ангел-хранитель. Как вы узнаете, когда умрет человек, которого вы защищаете?» «За три дня до смерти человека ангел светится в зеленый цвет. Это означает, что ему больше не разрешено вмешиваться». «Могу ли я задать вам еще один вопрос?» «Да». «Где мы берем еду?» «Тебе больше не нужна будет еда, только вода?» Эдена хотела сказать мне кое-что еще: «Алиса, я знаю, что тебе сейчас сложно, но есть правила, которые нужно соблюдать. Ты должна пойти в библиотеку с Амуром и взять книгу с правилами небесного мира. Хорошо?» «Конечно». Через некоторое время Эдена продолжила. «Вот мы и пришли. Это ваш новый дом». Тропинка, вымощенная камнями, вела к небольшому дому, вокруг которого росло множество цветов. Он был похож на дом из сказки, а запах цветов успокаивал мою душу. Мой ангел-хранитель попрощался и ушел, оставив нас в тишине. В смятении я подошла к двери дома. Когда вошла, сразу же была приятно удивлена здешней атмосферой. Дом состоял из трех больших комнат. Благодаря внушительным окнам свет проникал без проблем. После знакомства с домом мы с Амуром направились в библиотеку. К моему счастью, она находилась совсем недалеко от нашего дома. Никогда раньше не видела столько книг. Библиотекарь спросил, чем он может помочь. Я сказала название... И мужчина принес старую пыльную книгу, даже немного поврежденную. Солнце уже садилось, и мы решили отправиться домой. Вечером небо прекрасное, миллионы звезд освещают окружающую местность, а Луна создает впечатление, что она волшебная. Вечер не был теплым, наоборот, дул слабый ветерок, но что-то не давало мне покоя. Идя по зеленой дорожке, я погружалась в размышления. В скором времени мы были уже дома. «Доброй ночи, Амур», — пожелала я ему. «И тебе. Завтра тяжелый день, отдохни». Услышав эти слова, я сразу поняла, почему было неспокойно. Мне так не хватало добрых слов от моего отца. Но я не решилась делиться этим с Амуром и ушла в свою комнату. Стены были покрыты краской пастельных тонов. Справа была большая кровать, А рядом с ней зеркало, которое светилось. В тумбочке у кровати я нашла серебристый блокнот с толстыми листами. «Если бы только у меня была кисть и краски, вечер был бы лучше», — подумала я. Легла на кровать. Казалось, что в следующее мгновение я усну, но этому не суждено было случиться. Поскольку я не могла уснуть, решила прочитать правила. Правила для ангелов. Первое. Наша Вселенная состоит из двух основных миров — небесного и земного. Из небесных — это сфелия, где создаются души, рай, ад и город ангелов. А земной мир состоит из страны фей, эльфов, волшебников, русалок, вампиров и людей. Второе. Время здесь работает немного по-другому. День также длится 24 часа, но год 18 250 дней или 50 земных лет. Третье. Каждый прибывший сюда светится в течение нескольких минут, чтобы понять, куда он направляется. Синий — город ангелов, золотистый — рай, красный — ад. Четвёртое. Возраст самого пожилого жителя не может превышать 45 лет. Те, кто старше, омолаживаются до этого возраста. 5. Ангелам не разрешается находиться в раю, пока их миссия не будет завершена. Шестое. Магические существа получают питомцев с особыми способностями помимо трансформации. А люди нет. Седьмое. Ангелы несут ответственность за того, кого защищают. Если он умрет из-за их небрежности, ангел и его питомец будут отправлены в ад. 8. Магические существа, которые становятся ангелами, теряют свои силы до завершения миссии. 9. Первые два небесных года ангелы нуждаются во сне и воде. Они могут болеть и чувствовать физическую боль, так как еще не являются официальными обитателями небесных миров. 10 Брак ангелов возможен только для тех, кто не смог сделать это в земном мире. В этом случае их дома соединятся, став одним. На протяжении большей части ночи я не могла заснуть. Вспоминала своего отца и с каждой слезой понимала, что скучаю по нему все больше и больше. Сердце разрывалось от мысли, что он и меня потерял. Самого близкого человека, который у него был. Нам обоим было очень тяжело пережить смерть моей матери, и теперь он остался один в огромном мире.